Однако культура в объятия первого желающего не падает. Все перечисленное надо было взять с бою. Понимание любви как поединка подходит и к этому случаю. Переход искусства к подростку мог осуществиться лишь в результате воинствующего влечения, пережитого со всем волнением, как личное происшествие. Литература начинающих пестрила признаками этого состояния. Новички объединялись в группы. Группы разделялись на эпигонские и новаторские. Это были немыслимые в отдельности части того порыва, который был загадан с такой настойчивостью, что уже насыщал все кругом атмосферой совершающегося, а не только еще ожидаемого романа. Эпигоны представляли влечение без огня и дара, новаторы – ничем, кроме выхолощенной ненависти, недвижимую воинственность. Это были слова и движения крупного разговора, подслушанные обезьяной и разнесенные, куда придется по частям в разрозненной дословности, без догадки о смысле, одушевлявшим эту бурю. Между тем в воздухе уже висела судьба гадательного избранника. Почти можно было сказать, кем он будет, но нельзя было еще сказать, кто будет им. По внешности десятки молодых людей были одинаково беспокойны, одинаково думали, одинаково притязали на оригинальность. Как движение новаторства отличалось видимым единодушием, но как в движениях всех времен Это было единодушие лотерейных билетов роем взвихренных розыгрышной мешалкой. Судьбой движение было остаться навеки движением, то есть любопытным случаем механического перемещения шансов с того часа, как какая-нибудь из бумажек выйдя из лотерейного колеса, вспыхнула бы у выхода пожаром выигрыша, победы, лица и именного значения. Движение называлось футуризмом. Победителем и оправданием тиража был Маяковский.